А что, если я работаю в офисе? Есть категория людей, которым сложно понять, как плавно перейти на фриланс. Те, кто не может бросить основную работу в офисе или где бы то ни было, или не хочет её бросать по разным причинам. Я согласна. Гораздо безопаснее себя чувствуешь, когда есть на что опереться. Если ты относишься к этой категории, выдохни. Не бросай работу, если переживаешь. Здесь встаёт вопрос скорее не о безопасности, а о совмещении. Ибо на основной работе ты проводишь большую часть дня, и чаще всего на ней ну никак не получится уделять время новому увлечению. Значит, у тебя останется по 2-4 часа на онлайн. Можно ли так работать? Сложно ли? Работать можно. И да, это будет нелегко. Хотя, как посмотреть? Я общаюсь с ребятами из числа подписчиков и моих учеников, которые совмещают работу в офлайн и онлайн. Часть из них говорит, что им сложно. Они устают, им не хватает времени на семью, а об отдыхе вообще речь не идет. При этом в будущем они поставили себе цель полностью уйти с основной работы во фриланс. Они стараются, даже если сложно. А часть ребят говорит, что им нормально. Не сложно и не просто. Им прекрасно удаётся и работать на двух работах, и водить по секциям детей, и готовить, и куда-то выбираться в выходные. Для себя я сделала вывод: отношение к совмещению работы зависит от разных факторов. Приведу некоторые из них: сложности, загруженность, как в оффлайне, так и онлайн. Например, сколько их клиентов ты взяла? одного или трёх. Разница есть. Город, в котором живёшь. Большие города это большие расстояния, где сложно работать, сидя за рулём авто или потрехиваясь второй час в электричке. Условия в семье и количество домочадцев. Чем больше семья, тем сложней. Хотя есть случаи, когда наоборот проще, ибо они тебя выручают во всём. Лишь бы ты работала себе в удовольствие. состояние твоего организма. Человек может быть истощён физически, и мало кто обычно обращает на это внимание. Самый банальный недостаток витаминов может приводить к сильной усталости. Но какое там совмещение? Психология и характер. Есть люди, которые воспринимают сложности как вызов, а есть те, кто не готов усердствовать. Им должно быть всё легко. Иначе они складывают лапки. В этом нет ничего плохого. Просто такой тип людей. Отношение к совмещению работы в онлайне и оффлайне зависит от желания, целей, мотивации. Если у тебя и так всё хорошо, ну нравится тебе офис, а потом ты прослушала книгу Банецкой и почему-то решила, что тебе срочно надо на фриланс. Не стоит Ибо у тебя изначально не было самого главного цели и понимания, для чего, то есть мотивации. Как только начнётся совмещение, ты сразу пойдёшь на попятную и скажешь: "Да ну этот ваш фриланс, ничего там хорошего нет". Первый совет, который я хочу дать, если ты хочешь совмещать две работы оффлайн и онлайн, пойми для себя, а оно тебе надо? И если надо, то зачем? Максимально и детально конкретизируй своё зачем. Пропиши его на бумаге. Будет плохо, если ты, скрипя шестерёнками в голове, выдавишь из себя что-то вроде я хочу выплатить кредиты. Это не мотивация. Кредиты это дефицитная энергия. Если ты идёшь что-то делать, исходя из энергии дефицита, ты получаешь с большой вероятностью дефицит. Да, допустим, у тебя есть кредиты, и тебе действительно от них тошно. Кажется, что ни о чём другом ты просто не можешь думать. Но нужно постараться. Загляни внутрь себя и найди то самое глубинное желание, от которого дух перехватывает, то, от чего у тебя разлетаются бабочки в животе или мурашки пробегают по телу от пяток до макушки. Зачем тебе познавать загадочный мир онлайн? Ты ведь его совсем не знаешь. Там много нового, тебе непонятного, но ты всё равно идёшь. В чём идея? Почему ты это делаешь? Может, ты хочешь изменить свою жизнь кардинально? Может, хочешь свободы? Может, хочешь чувствовать себя наконец живым? Может, хочешь новый круг общения, в котором тебя поймут? В общем, докапыйся до глубины. Я понимаю, что чаще всего люди идут на вторую работу из желания заработать денег на свои нужды. Но я не советую так делать. Давайте изначально поступим мудро. Остановимся и откроемся самим себе. Тогда и решение о совмещении дастся проще, и работать получится с энергией, а не в тягость. Второй совет будет связан с твоим временем. Надо научиться управлять им, даже через не хочу. Потому что через какое-то время ты рискуешь обнаружить себя за рабочим столом в 3:00 ночи за активной перепиской с клиентом на фрилансе. При этом в 6:00 тебе уже нужно вставать и ехать на основную работу. Твой организм в таком темпе просто не выдержит долго. Не стоит подводить своё тело. Несколько советов относительно работы со временем, пока ты совмещаешь оффлайн и онлайн. Совет первый. Золотое правило тайм-менеджмента: ввёл в жизнь новое дело, убери что-то из старых дел. Рекомендую выписать все дела, которые ты обычно делаешь, по категориям. Работа, проверка почты, прокрастинация и так далее. Семья, быт, приготовление еды и так далее. Личные, йога, Инстаграм, другое. Напротив каждого дела укажи примерное время на его выполнение. Потом определи, что из этого можно сократить, делегировать или совсем не делать. Совет второй. Закрепляем время для важных, несрочных дел. Инструмент платформы стабильности. Забронируй в своём календаре время на важные повторяющиеся задачи, у которых нет срочности, для поддержания work-life balance. Этот термин используется для описания баланса, который необходим работающему человеку между временем, отведённым для работы, и другими аспектами жизни. Сюда должны войти как рабочие, так и личные дела. Например, Четверг с 16:00 до 17:00 работаю над польским клиентом по фрилансу. Пятница с 19:00 до 22:00 провожу качественное время с ребёнком и так далее. Иначе эти временные блоки уйдут на выполнение рутинных дел, а важная задача останется не сделанной. Совет третий. Выбери время для восстановления ресурса. Теперь тебе понадобится в два раза больше сил и энергии. Одним желанием достичь цель здесь не обойдётся. Поэтому выбирай день, я рекомендую среду и воскресенье дни спада продуктивности. И вид занятий для восстановления сил. Совет четвёртый. Группировка дел. Старайся группировать похожие дела в расписании Каждое новое дело требует перестройки, которая затрачивает много ресурсов. Поэтому однотипные дела, такие как, например, встречи с клиентами, консультации, лучше ставить на один день или делать минимальный разрыв между ними. Это позволит не дробить день и оставаться продуктивным. Совет пятый. Дджитализация процессов. При интенсивной рабочей загрузке Не обойтись без диджитал-помощников. Рекомендую ввести в привычку использование программы Trello для контроля за выполнением дел. Идеально работает для команд. Можно интегрировать ее с программой Slack, и команда будет быстрее получать уведомления о назначенных задачах. Майнд-карты, приложения X-Mind и аналоги – незаменимый инструмент для мозгового штурма и анализа. Evernote – самое удобное приложение для создания библиотеки важных файлов. Flora App – для поддержания концентрации внимания. Каждый раз, когда ты отвлекаешься, с тебя будут снимать по одному доллару и отдавать в фонд посадки деревьев. А сейчас будет довольно интересный материал, в котором я очень осторожно буду ходить по лезвию противоположных и очень эмоциональных мнений. Есть категория людей, у которых на данный момент времени всё очень сложно. Денег нет, кредиты, муж ушёл, дети остались на руках. Поддержки от родных нет, здоровье подводит. Как переходить на фриланс, если ты в нём ничего не понимаешь, при этом находишься в сильнейшем минусе по жизни? Я не буду кричать: "Ты всё сможешь". потому что здесь не помогут пламенные речи. Нужен чёткий план. Этот план я уже дала в начале этой главы. Да, именно так нужно действовать. Даже если у вас всё плохо, план остаётся таким же, потому что другого, более лёгкого, волшебного у меня нет. Я даже при всём желании не смогу его придумать. Если хочешь перейти на фриланс, просто сделай это. Тебе не нужно обладать особенными навыками, не нужно распределить детей по садикам и школам, организовать отдельный кабинет, получить высшее образование. Главное, что тебе нужно, это желание. И оно у тебя уже есть. Если ты решила, я хочу стать фрилансером, и от этого решения глаза блестят, сердце колотится, пусть частично и от страха, и на месте не сидится, то следующий шаг – это сделать. Философия проста. Если решила что-то сделать, делай. Прямо сейчас. А не когда пройдешь сотни миллионов курсов, и условия вокруг будут идеально подходить. Я всегда называла такое поведение «глаза боятся, руки делают». Искренне считала, что сначала нужно начать. Даже если ничего не понятно и очень страшно. А по ходу дела разберёмся. И знаешь, этот принцип в моей жизни оказался решающим. Если бы я всё время готовилась кем-то стать, готовилась что-то сделать, то я бы никем не стала и ничего бы не сделала. Если после прослушивания у тебя появилось понимание, что ты хочешь стать фрилансером, надо сразу вступать на эту дорогу. Теперь у тебя есть план. Катя Желдак, 33 года, Нижний Новгород. Порой мне кажется, что это похоже на загадку о том, как перевести волка, козу и капусту с одного берега на другой. Помните такую в школе? Речь о троих детях, что до недавнего времени были со мной 24 на 7. У бабушек дачные дела, и, честно сказать, Никто не горит желанием взять внучат к себе погостить. Хорошо, сейчас начались школа и сад. Поделюсь, к чему я пришла за последние 3 месяца. Первое. Утро-вечера мудренее. Раньше я не понимала значение этой фразы и думала про себя: "Ну что за бред? Задачи надо решать сразу, здесь и сейчас". Ну если ты ничего не можешь изменить прямо сейчас, Лучше отложи эту ситуацию до завтра. Все вопросы за один день, вечер, ночь решить нереально. А вот выспаться и с новыми силами подойти к делу это да. Второе. Тайм-менеджмент. Процесс долгий. И я ещё вовсю работаю над собой. Но ощутимый прогресс есть. Я разделила работу и домашние дела. В первую очередь дети. Приготовить им поесть, убраться, погулять, а потом уже дела и клиенты. При этом я всегда на связи. Ещё стараюсь по максимуму успевать всё до 23:00. Но не всегда. Уложив детей спать, сажусь за работу, и меня порой уносит далеко за полночь. Третье сосредоточиться на одном. Я стараюсь убирать телефон когда провожу время с детьми. И это, скажу я вам, даётся с трудом. При этом, если я работаю, то максимально сосредоточена на процессе. Работа в определённой области творческая, и не всегда муза посещает именно тогда, когда надо. Учусь качественно проводить время с семьёй и при этом выполнять все свои задачи в срок. По факту, иногда я выкладываю пост или отвечаю клиенту на сообщение В то же время грею ужин и успокаиваю младшего сына, а на заднем плане ругаются старшие. Говорю как есть. Но моя работа настолько меня вдохновляет, даёт мне силы расти и развиваться. Я обожаю всех моих клиентов. Я благодарна Богу, что я поистине нашла себя. Позвольте дать совет. В любой ситуации надо собираться, улыбаться, и просто делать своё дело, несмотря на количество детей и обстоятельства вокруг.